Глава 22 вторая. Корнуол, Англия, 2005 год. Кассандра бросила чайный пакетик в чашку и включила чайник. Пока тот пыхтел, она выглянула в окно. Ее номер с окнами на море располагался в глубине отеля Чорингорб. И хотя было темно, Кассандра еще могла различить, часть задних садов. Подстриженная лужайка в форме фасолины бежала под наклоном от террасы к ряду высоких деревьев, синих в серебристом свете луны. Кассандра знала, что за ними начинается утес. Эти деревья — последняя линия обороны на данном участке земли. Где-то за бухтой лежал сам город. Кассандра почти не видела его, Путешествие на поезде заняло большую часть дня, когда такси петляло по задним холмам. треджины, на землю уже быстро опускали сумерки. Лишь мгновение, когда машина взобралась на вершину, она видела круг мерцающих огоньков внизу. В долине среди скал словно волшебная деревня высветилась в темноте. Ожидая, пока вода закипит, Кассандра Потерла большим пальцем загнутый уголок тетради Невл. Она держала ее в руках. Большую часть дневного переезда, собираясь убить время в пути за разбором очередного этапа путешествия Невл. Хорошая идея, но выполнить ее на практике оказалось непросто. Большую часть поездки Кассандра невольно вспоминала свое прошлое, как и все время после ужина с Руби и Грейм. Хотя Ник и Лео и так никогда не покидали ее мысли, но от того, что их смерти были упомянуты столь открыто, столь неожиданно, миг расставания с грохотом ворвался в настоящее. Всё случилось внезапно. Наверное, так всегда бывает в подобных случаях. Только что Она была женой, и матерью, и вот осталась совсем одна. А все ради часа, когда можно будет спокойно порисовать. Насунула Лео, сосущего большой пальчик в руки Ника, и отправила их по магазинам за ненужными покупками. Ник усмехнулся, когда повел машину по подъездной дорожке, а Лео помахал пухлой ладошкой, в которой сжимал, шелковую наволочку он брал ее во все поездки кассандра рассеянно помыхала в ответ мыслями она уже была в студии хуже всего что ей очень понравились эти полтора часа до того как в дверь постучали она даже не заметила как долго не было родных Нел во второй раз стала спасительницей Кассандры. Они с Беном сразу же приехали. Бен смог объяснить слова, которые в устах полицейского казались бессмыслицей. Несчастный случай, вильнувший грузовик, столкновение. Жуткая последовательность событий, столь приземленных, столь обыденных, и невозможно было поверить, что... Они произошли с ней. Нел не обещала Кассандре, что все будет хорошо. Она прекрасно понимала, знала, что все никогда не будет и не может быть, как прежде. Вместо этого бабушка, вооружившись таблетками, прибыла, чтобы помочь Кассандре уснуть, нанести благословенный удар ее лихорадочным мыслям и заставить их исчезнуть хотя бы на несколько часов потом Нел забрала Кассандру с собой у Нел девшке было легче ее призраки не чувствовали себя уютно в доме Нел имелись свои и те которых привезла кассандра разгуливали отнюдь невольготно будущее скрывал туман. Будущее из горя, ужаса и ночных кошмаров, от которых не спасал новый день. Были ночи, когда Ник занимал ее мысли, его призрак спрашивал вновь и вновь, зачем она заставила их уехать? Зачем заставила его взять Лео? Были ночи, когда он не приходил, Когда Кассандра оставалась одна, и темные часы грозили длиться вечно, а спасительный рассвет бежал от нее так быстро, что не было возможности его догнать. Кассандра не знала, какие из ночей хуже. И был еще сон, ненавистное поле, надежда найти. Днем же Кассандру преследовал Лео, шум его игрушек, плач, маленькая ручка, вцепившаяся в юбку, просьба взять на ручки. Доля секунды, на которую она забывалась, мгновение неприкрытой сердечной радости, постротечной, сломленной, но все же подлинной. И возвращение в реальность когда она оборачивалась, чтобы подхватить сына, но никого не находила. Кассандра пыталась бывать на людях, думала, что так сможет спастись, но все напрасно. Везде было слишком много детей, куда бы она ни шла. Парки, школы, магазины, их всегда было так много, поэтому она оставалась дома, Проводя дни во дворе Нелл. Кассандра лежала на спине под старым деревом манго И смотрела, как облака несутся над головой. Прекрасное синее небо за листьями красного жасмина, Дрожь листьев пальмы, Маленькие звездочки, семена, Срываемые ветром и дождем, Осыпающиеся на дорожку внизу. Не думать ни о чем. Пытаться не думать ни о чем. И думать бесконечно. Там Нелл и нашла ее однажды в апреле. Сезон только начал сменяться, летняя духота закончилась, и в воздухе носилась приближение осени. Глаза Кассандры были закрыты. Нелл дала себе знать. Руки Кассандры перестали чувствовать тепло солнечных лучей, а перед закрытыми глазами чуть потемнело. Затем раздался голос. «Так и думала, что найду тебя здесь!» Кассандра промолчала. «Как ты думаешь, не пора ли тебе начать что-то делать, Каас?» пожалуйста неу оставь это слова бабушки зазвучали медленней и отчетливей тебе надо начать что-то делать прошу тебя когда кассандра брала карандаш ей становилось физически плохо а уж открыть альбом как она вынесет если Мельком увидит выпуклость, пухлые щеки, кончик урносого носа, изгиб зовущих к поцелуям детских губ. «Тебе надо чем-то заняться!» нел только старалась помочь, и все же часть Кассандры хотела завещать, затрясти бабушку, причинить ей боль за то, что та не в состоянии понять. Вместо этого Кассандра вздохнула, ее веки, по-прежнему закрытые, чуть дрожали. «Уже наслушалась этого от доктора Харви. Еще от тебя не хватало. Я не в терапевтическом смысле, Касс...» Нелл чуть помедлила и продолжила. «Я имею в виду, тебе надо начать помогать мне». Кассандра открыла глаза и заслонилась рукой от солнца. «Что?» «Я уже не молода, дорогая. Мне нужна помощь. По дому, в магазине. Финансовая». Кассандра вздрогнула. Оскорбительные фразы. Замерли в ярком воздухе, их острые края. Никак не хотели исчезать. «Вот как может нел быть такой холодной, такой эгоистичной?» «Моя семья умерла. С трудом произнесла она, мне тяжело». «Я знаю», — сказала нел осторожно садясь рядом с Кассандрой. Она потянулась и взяла внучку за руку. Я знаю, дорогая моя девочка, но прошло уже полгода, и ты не умерла. Кассандра заплакала. Все от того, что приходилось произносить слова вслух. «Ты здесь», — мягко сказала Нел, сжимая ладонь внучки, — «мне нужна помощь». «Я не могу». «Можешь?» «Нет». В голове Кассандры пульсировала кровь. «Боже, Боже, как же она устала!» «В смысле...» «Я не могу!» «Мне нечего дать!» «Не надо мне ничего давать!» «Мне надо только, чтобы ты пошла со мной и сделала, что я попрошу!» ты ведь Не уронишь полировочную тряпку?» Нелл потянулась, чтобы убрать волосы, прилипшие от слез, со щеки Кассандры. Голос бабушки был тихим и неожиданно суровым. «Ты справишься. Я знаю. Сейчас тебе так не кажется, но ты справишься. Ты обязательно выжишь Я не хочу. Знаю, знаю, сказала Нелл. Вполне естественно. Но иногда у нас просто нет выбора. Гостиничный чайник выключился с победным щелчком, и Кассандра налила воды в чашку. Рука ее чуть дрожала а на мгновение постояла пока заваривался чай кассандра вдруг осознала что нел действительно ее понимала что бабушки прекрасно была известна та внезапная ослепляющая пустота когда обрываются все связи кассандра помешала чай тихо вздохнула когда ник и лео вновь отступили в темноту и заставила себя сосредоточиться на настоящем. Она находится в отеле Чоренкорп. Корно. И слушает, как волны незнакомого океана разбиваются о песок незнакомого пляжа. Над темными верхушками самых высоких деревьев одинокая чайка парила черным силуэтом на темно-синем небе, И лунный свет дробился на поверхности воды крошечные огоньки перемигивались на берегу кассандра решила что это рыбацкие лодки в конце концов реджина рыбацкая деревушка странно что в современном мире так сложно отыскать место где все делается по старинке мало помалу как делала с поколениями кассандра отпила глоток и Выдохнуло тепло. Она вкорнула совсем как Нэл до неё, как Роза, Натаниэль и Элиза Мейкпис еще раньше. Прошептав их имена, она ощутила странное покалывание под кожей, словно одновременно тянули за множество тонких нитей. У неё есть цель и она не в том чтобы барахтаться в своем собственном прошлом я здесь нел тихо сказала кассандра это вот ты от меня хотел.